351. Одно могу обещать: верным условием изменится. Когда ты перемены подготовлю мир. Личная карма и карма народные сольются в единое русло жизни, и будет жизнь посланных моих совершенно иная. В ожидании томится дух, но ожидание можно превратить в ковёр на хождение. и томление духа превратиться в радостное собирание знаний действительности. Называем познающих реалистами, действительниками. Так оно и есть. Среди шлаков настоящего отбирают они элементы непроходящего и вдвигают их в построение будущего. Усмотреть главное среди бесчисленных осколков в жизни обычный будет достижение мудрости. но пусть Рос живет в будущем и устремляет в будущее. В будущем возможно все. В прошлом возможно то, что уже было в настоящем, что есть, но в будущем то, чего хочет воля. Это основное свойство будущего, надо осознать яро. Ничего нельзя изменить в настоящем. Мало малейшее изменение предполагает его в будущем, как бы близко оно ни стояло. Не непосредственное, близкое будущее, но будущее далекое, ибо чем отдаленнее будущее это, тем длиннее рычаг воли, тем больше работы и действий можно им совершить. Действия в пространстве растут, усиливая рычаг воли. Как художник создает великое произведение искусства, запечатлевая мысль в образах, так и архат творит будущее в формах. создаваемый волю. всякий творческий процесс устремлён в будущее. он всегда сопровождается действием. следовательно, истинное творческое действие есть процесс осуществления будущего в настоящем, когда настоящее используется как поле посева для действий в будущее устремлённых. будущее для ученика есть поле утверждения всех качеств поле утверждения симфонии качеств, зерна которых и заботу о которых являет он в настоящем, применяя их в жизни во имя будущего. В настоящем имеет он их несовершенное уявление, довольствоваться которым он не может, ибо знает о симфонии качеств, и потому устремляет он творческую волю свою в неограниченные возможности будущего. где может он уявить и утвердить в себе то, чего он в данный момент не имеет, чего не достиг и чего в нужной степени не может применить в действии. Но пусть невозможное или недостигнутое в данный момент будет ручательством того, что именно это недостигнутое качество будет достоянием Духа в будущем, когда к нему прилагается должная сила и устремление в настоящем. Это сочетание настоящего с будущим. в деле утверждения качеств, надо крепко понять и не огорчаться никакими несовершенствами, усмотренными в себе, ибо при устремлении постоянном в применении в жизни желаемых качеств, будущее сияет огнями победы. Можно видеть себя обладающим качествами нужными, можно крепко внедрить их в сознание, чтобы понимать, По мере роста духа могли они твердо и мощно уявляться в действительности, в жизни, в применении. Никакие неудачи, никакие препятствия, никакие ошибки не могут остановить роста качеств. Если только дух осознал ведущую силу будущего, в котором все достижимо, как бы не расходилось с ним в настоящее, не в настоящее. Но именно в будущее устремляет учитель, ибо настоящее является собою тенью совершенства духа, которые в будущем будут преодолены. Можно ли сразу достичь равновесия совершенного или спокойствия высшего? Нет, невозможно. Но оно достижимо именно в будущем. И ничто не может лишить дух этого достижения, если рычаги воли, устремлённой в будущее, приведены в действие. Настоящий же лишь служит испытательным полем, где можно проверить, какую степень этого качества может явить Дух в данный момент, с тем, чтобы еще более глубокую и совершенную степень его проявить в будущем. Хочу указать, что применение качеств в жизни является для ученика лишь ступенями их роста, по которым он может судить о самом процессе, направляя его и регулируя его волей. С теми данными и качествами, которые он имеет, отправляется он в будущее, зная о спиральном росте сознания и элементов его составляющих. На все доброе, светлое и эволюционное должно наложить печать утверждения для их беспрепятственного роста. На все сомнительное, ненужное и мешающее печать осуждениям. much дампом, который будут сохнуть и вянуть негодные всходы. Так процесс самосовершенствования встанет на прочные рельсы успеха и создаст твёрдую, непоколебимую уверенность, что любое желаемое качество может быть утверждено прочно и развиваться так, как того хочет воля.